Глава 30. Тимур. Папа, вот кто мне объяснит, зачем? Зачем он это делает? Как только расстояние между нами сокращается, Крис вновь отталкивает, делая больно нам обоим. У нее в глазах огромным мигающим баннером написано: Помоги мне. Но нет, она же гордая и независимая. Подарить ей 40 кошек на день рождения, что ли. А что? Тогда точно будет комплект. А таможни ее развернули. Удивительно, она чего ждала? Что структура, питающаяся за счет Киреева, пойдет ей на уступки? У меня такое чувство, что девчонка не знает, что через эти самые ворота Андрей спокойно гоняет наркоту в родной город. «Крис, ну ты же у меня взрослая девочка. Ну какого хрена ты делаешь?» Теперь сидит в машине и глотает слезы, потому что не получилось. Единственный шанс исправить ситуацию — попросить помощи у того, у кого я зарёкся ее просить поднимать старые связи и давить на одну структуру другой ради нее я готов наступить на горло собственной гордости и встретиться с отцом крис я могу попробовать помочь пытаюсь ее успокоить не можешь она больше не сдерживает слез больше никто не может столько отчаяния в колосе что мне самому хочется сдохнуть но я не привык опускать руки есть только один выход спасти несколько детских жизней и одну взрослую пристально смотрит на меня покрасневшими влажными глазами и достает мобильный телефон, набирая чей-то номер, постоянно смахивая щеки крупной капли. А я тем временем уже завернул во двор ее дома. «Дядя Женя, здравствуй!» Старается удержать голос ровно. «Мне нужна смена охраны», заявляет эта красивая стерва. Громов не справляется. «Ты охренела?» Завожусь, вырывая у нее трубку. «Что происходит, Тимур?» орёт на меня Ольховский. Нормально у нас все. Объект оказался эмоционально нестабилен. Но после жены стараюсь перевести конфликт в шутку. Мне уже ничего не страшно. Громов, если ты облажаешься, я лично подвешу тебя за детородный орган, сфотографирую и разошлю во все чопы. Ты нигде не найдешь работу. И вообще, я что то не понял, почему Максимова? Эта фамилия моей Крис совершенно не идет. С тобой, Чадов, где я? «Ну, спасибо тебе, Кристина Андреевна!» Мы вышли поговорить Арчи с девочкой. Из него вышла отличная няня. Шеф заржал, видимо, тоже представив нашего медведя с крохой на руках. «Смотри мне, Тимур!» все будет нормально, как всегда», — успокаиваю Ольховского. «Знаешь что?» Переключаю свое внимание на Крис. «Даже знать не хочу». Она отвернулась к окну. Я догадываюсь, какое решение пришло ей в голову. Именно потому, что моя Крис решила сдаться на милость отца, она и попыталась избавиться от меня. Отчаянный и глупый шаг, который разрушит не одну жизнь. Мы молча посидели в машине. Оба немного успокоились. Только после этого поднялись в квартиру, где меня ждет встреча, к которой я, честно говоря, немного боюсь. «А кто это у нас пришёл?» Слышу бас лохматого друга. «Мама пришла». Он выходит с Ярославой на руках. «И папа пришел. Довольно скалится и передает девочку Кристине. «Никакой он не папа!» Недовольно буркнув, Крис пошла в сторону кухни. «Папа!» — повторила за ней малышка, оборвав мои натянутые нервы. Меня качнуло, но я сумел быстро взять себя в руки и вернуться к разговору об отцовстве. Пошёл в кухню вслед за любимой и прикрыл за собой дверь. «Крис, крайне плохая идея отрицать, что Ярослава моя дочь!» — говорю намеренно спокойно, не давая пощады. Тим, а с чего ты решил, что я не изменяла тебе? Больно ударяет словами, прямиком в сердце. Я могла разозлиться и тебя отомстить за твои похождения, разве нет? бросается с вызовом закипаю. Не вздумай шутить со мной, рычу не сдержавшись. Ты больше не сможешь меня обмануть, я ведь проверю, если окажется, что я прав, то ты лишишься ребенка.